«Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?» Последний «и» тянул противный, как соседская дрель поутру голос. Недовольно открыла глаза и решила, что можно спать и под нее. Все равно ничего полезного вокруг не происходит. Какие-то дяденьки совещались за большим круглым столом, кто-то косил в мою сторону, кто-то забился в дальний угол, а кто-то, альтар, рассказывал, как докатился до жизни такой. И голос у него был такой приятный, такой бархатный, что слушала и слушала бы. А она уже проснулась. Обломал мне весь кайф противный баритон. Хотя нет, баритон противным не бывает, а вот его обладатель, ум, демон плешивый, мог бы еще дать послушать. С осуждением взглянула в сторону своего благодетеля и чертыхнулась. Демон услужливо поклонился, демонстрируя готовность и дальше исполнять все мои потаенные мечты. Да уж, только Диманюк не хватало для полного счастья. О, госпожа. Старый мак обернулся к альтару. Тот мученически возвел очи к небу и подсказал. «Данька». «Госпожа Дана». Неодобрительно зыркнув на жертву противопожарной обороны, поправился старичок. «Вы бы не могли объяснить, что с вами произошло, и почему вы вели себя столь...» Он остановился, подбирая слова. «Неразумно». Это он виноват. Обличительно ткнула пальчиком в сторону альтара. Пятисемечник. Нет, пятицветик. Кисель. Наконец вычислила я причину своих подвигов, оценила обстановку и горестно зарыдала. Не виноватая я, он сам налил. То, что наливал не немаг, я не уточнила. Альтар умный и мужественный, сам объяснит, а я маленькая и... Подлая, ласково прошептал мне на ушко демонюга. Сам такой. Прошипела я, пользуясь тем, что все отвлеклись на альтара. И горжусь, выпитив грудь, признал демон. Я с исследовательским интересом покосилась на предъявленную часть тела, скрытую рубашкой, и неодобрительно покачала головой. Бе, смотреть не на что. Но что я, шелк не видела. Видела? Даже мацала. Даже черный. Даже ради прикола. А тут мало того, что не потрогаешь, не так поймут. Так еще и не черный. Синенький. Еще бы в цветочек был. Так вообще кошмар на улице Вязов. Нашел чем гордиться», — брякнула я. Демон зло прищурил черные глаза и усмехнулся. Еще увидимся, детка», — пообещал он. «И ты будешь не рад», — пообещала в ответ я и принялась усиленно делать вид, что Кикимора — девочка хорошая, сидит, поправка, лежит на диванчике, чахнет, страдает, никого не доводит. И вообще, печаль, беда посетила ее. Да. Слово взял опять тот же старичок, видимо, он здесь главный. Госпожа Дана. Я нахмурилась. Данечка. Исправился он. Мой взгляд подобрел. Нам вызвать уполномоченного болотника, чтобы он проводил вас домой. Что? Домой? Куда домой? Если домой, то есть из Глюкландии к маме с папой, то да. А если домой в Семиреченск, я лучше здесь покукую. Совью гнездышко, пущу корни. Нет, одно из двух. Иначе как-то неправильно получится. Вросшая в землю птица — это вынос мозга почище старого Нового года для иностранца. Система ломается. А толку-то? «Мне не надо домой», — схлипнув, прошептала я. «Мне поступать надо. Я так хотела, так старалась. А он? Он обещал довести», — бросила косой взгляд на альтара. Мак чуть усмехнулся, пользуясь тем, что его коллеги отвлеклись. «А потом этот кисель. Он же вкусный, очень вкусный. И я попробовала. Раньше такое не пила, а он же вкусный. А теперь вот так. И как теперь быть? Я провалилась, да? Я ведь теперь не поступлю». И жалобно-жалобно посмотрела на старичка. Он выдохнул и помедлив проговорил. «Экзамены продлятся еще два дня». Но для болотников у нас отдельная очередь. То есть меня не возьмут? И столько горя в голосе, столько горя. Я так старалась, так старалась. Возьмут. Тонко улыбнулся старичок. У нас договор с Семиреченском, Он оплачивает обучение всех представителей болотных рас. Кроме того, с этого года открыто смешанное направление, где будут обучаться не только кикиморы, лешие, водяные и водянки. но и представители иных народов. В экспериментальную группу набор все еще открыт, если вы согласны. «Согласна», — выпалила я, не давая могу закончить. «Где поставить крестик?» Волшебник задумчиво оглядел меня. «Вы уверены? В группе с болотными расами вам будет привычнее? Я люблю эксперименты», — заверила я. «Это точно», — простонал Альтар. но тут же замолчал под неодобрительным взглядом старичка. «Но ну, в ту группу войдут и на мирца, продолжил отговаривать меня волшебник. «Они очень страшные?» Преданно глядя собеседнику в глаза, спросила я. «А как их вообще тогда взяли?» «Были причины», — уклончиво ответил Седовласый. «Хорошо. Если вы согласны, вас проводят в общежитии. Потом подойдет куратор и отведет на собеседование». «Если покажете соответствующие нашим правилам моральные качества, вы приняты». «А экзамены?» — робко напомнила я. «Бесплатный сыр, конечно, хорош, вот только его стоимость чаще всего включена во что-то иное. И очень хотелось знать во что. Поскольку все болотники обучаются на платном, у них более соответствующие их уровню испытания». «Ясно, только что меня обозвали дурой, ну и ладно». Быть дурой даже удобно. И про документы врать не нужно. Лепота. Показал шевелюру. И учись себе на здоровье. «А собеседование, оно страшное?» Шепотом спросила я у старичка. «Очень». В тон мне ответил волшебник и махнул кому-то. «Отведите девушку в ее временное жилище». «Хм, думаю, с этим могу помочь я», вмешался в беседу Альтар. «Как вам угодно». согласился старичок, а мне резко поплохело. «Мстить будет, как пить дать будет». Темноволосый медленно и изящно двинулся в мою сторону. Я зажмурилась, предчувствуя подзатыльник или еще что. Но терпение у мага оказалось ангельским. Надеюсь, оно продержится до самого общежития, а не кончится за дверью. «Идем», — сухо приказал он. Я торопливо поднялась и бросилась за ним. Что-то общество этих волшебников некоторые из которых продолжали пялиться на меня, не прельщало одинокую кикимору. А если вспомнить про вещи, то мне по зарез требовался совсем другой человек, Георг. И где же его черти? Демоны носят. Аккуратненько, чтобы ничего не задеть и случайно не попасть на деньги, я выпорхнула из деканата в коридор. Воздух свободы наполнил легкие и снова захотелось подвигов. По крайней мере, кулинарно-гастрономических. Э, «Может, в столовую?» Помявшись, предложила я магу. Альтар усмехнулся. «Столовая откроется с первого учебного дня. До этого времени вся еда только в городе. А сейчас идем, заберем твои вещи, и я от тебя избавлюсь». И с такой радостью это было сказано, что я сглотнула. И представилось мне, как на чудном зеленом лугу стоит альтар с лопатой, рядом Георг с вещами, а я сижу на дереве Аки-кукушка. и назидательно проповедую о вреде закапывания в землю талантливых кикимор. Тихонечко спросила. «А может, не будете избавляться? Я вам еще пригожусь». «В гробу на белом саване предположил темноволосый, вздернув бровь. «А вы что, некромант?» — отшатнулась я. «Именно», — рассмеялся Альтар, довольный эффектом. «Вот только не верилось мне в его увлечение мертвечиной. Врете», — с надеждой проговорила я. Он не ответил, усмехнулся под нос, цапал меня за запястье, чтобы не отстало, и целенаправленно повел по пустым коридорам Академии. Судя по сумеркам за окнами, время клонилось к закату, и все просто ушли. Кто-то радостно сжимая заветный пропуск, кто-то злясь и заверяя, что вот он точно лучший, и лишь нелепая случайность помешала поступить. В этот день нелепой случайностью была я. Впрочем, удерживать концентрацию для мага жизненно необходимо. Мы вышли на улицу. Здесь заметно похолодало. В моем помятом сарафане было весьма зябко идти по холодному камню навстречу северному ветру, внезапно решившему провести рейд по территории Академии. «Здесь всегда холоднее», — предупредил Альтар, ускоряя шаг. «Академия отделена от общего городского массива колдовским заслоном, и воздух не перемещается. Солнце не успевает прогреть его». Да уж, мало того, что кака, так еще и холодильник. Учебу привлекала все больше и больше, так что мозг лихорадочно высчитывал, сколько придется тратить на теплые вещи. А если кто-нибудь не уследит и дырку пропалит в свитере. Я же разорюсь. Проходи. Мне открыли неприметную, видавшую, казалось, все на своем веку дверь. По ту сторону было темно. Покачала головой, отступая на шаг, и упираясь спиной в грудь мага: Я туда не пойду. «Георг уже отнёс твои вещи», словно издеваясь, заметил альтар и легонько, придав нешуточное ускорение, толкнул в направлении темноты. «Комната пятьдесят семь», бросил он вслед и ушёл, оставляя меня одну. И вот бреду я по темному коридору, держась за стенку, и думаю о хорошем и вечном, об ужастиках. А именно о той их части, где в три часа ночи героиня внезапно решает сходить в подвал, в котором ее поджидает куча монстров, «Как в анекдоте! Как там страшно! Как там ужасно! Давайте мы туда пойдем!» Вот и я шла по темному коридору под скрип половиц и завывание привидений. «Привидений?» Так громко я в жизни не орала. у вторил мне загрубный голос. И я побежала. Вперед, вверх, по коридору, лестница, по стенке, по потолку. В общем, по всему, что попадалось. Остановилась только, уцепившись за что-то холодное и стеклянное. Подтянулась, села поудобнее. Стоны затихли. Выждав пару минут, решила отцепиться. Аккуратно сползла ниже, пытаясь нащупать пол. Нога мазнула в воздухе. «У-у-у!» — подало голос привидения, и я вновь скарабкалась на свой насест. Спускаться расхотелось. Вот уж свезло. Сижу черт знает где, на черт знает чем. Внизу летает привидение, и низги не видно. Как бы в насмешку над моими страданиями загорелся свет. Под моей попой. Люстра качнулась, но выдержала. Не выдержали нервы у привидения. Полупрозрачное нечто остановилось, возвело очи в потолок и заорало так, что я подумала. Это последнее, что я слышу в своей жизни. А потом оно рвануло ко мне, а я сижу на люстре. До пола метров пять. И как я здесь оказалась? Люстра со скрипом просела. Черт, неужели в темноте я вешу меньше? Тогда это, верните тьму. Нет, не так. Да будет тьма! пафосно воскликнула я. Свет погас. Я облегченно выдохнула. Люстра просела еще на несколько сантиметров. Блин, и зачем я свет тогда выключала? Помирать так на виду. Да будет свет. Стекляшки меня проигнорировали, отказываясь зажигаться. «Да, то еще зрелище. О чем я думала, когда за магом гонялась? Гнездо свивать? Можно начинать. Все равно слезать проблематично». «И что у нас тут происходит?» Раздался ласковый и, о чудо, уже знакомый голос, демоняка. «Он пришел спасти меня», подумала лучшая моя половина. «Он пришел насладиться нашей агонией», выдала пессимистичная часть. «А может, обнимашки?» Как мне вообще такое в голову пришло, я представить не могла, но... идет. усмехнулся этот ненормальный, и... Обнимашки состоялись. «Блин, блин, блин», — ругался мозг. «Да-да-да», — да, вопили гормоны. «Руки прочь», — внесла свой вклад оскорбленная невинность. «Ты куда над землёй руки разжимаешь, гад?» Выдал инстинкт самосохранения и, минуя все прочие инстанции, впился в демоняку всем, чем только мог. «И так не уроню». Постарался образумить меня спасатель. Но нас было не остановить. Свет. Скомандовал демон, и люстра зажглась. Моргнула, подумала и сдохла, перегорев. Еще подумала и, скрипнув, полетела вниз, чтобы уж с концами и эффектно. Из зоны поражения мы вышли стремительно. Я даже зауважала этого темного баритоном говорящего демонюгу. Красиво блестели осколки в свете далекой луны. Плавно текли разговоры о судьбах дальнейших, наших. В том, что люстра была дорогая, я не сомневалась. У нас их обычно делали из хрусталя и вешали в каких-нибудь залах, где проходили торжества. Откуда-то сверху начали доноситься шаги. Звук нарастал, как и количество спешащих. Демон хмыкнул и, подхватив меня под коленки, взмыл под потолок. Перемещаться по воздуху было куда удобнее, а главное — быстрее и конспиративнее. Мы вылетели в окно, обогнули корпус и зашли с другой стороны через чей-то балкон. «Какая комната?» – поинтересовался демон, который хоть и поставил меня на ноги, рук не убрал, располагая передние конечности на моей талии. Пожалуй, если бы не ситуация, лететь бы ему далеко в кусты на корм комарам. Но сейчас, увы, приходилось терпеть. Тем более, что пахло от него весьма неплохо. «Благодарствую за комплимент», – насмешливо выдал этот гад крылатый. 57, семь», – хмуро отозвалась я, вырываясь. «Отсюда долго идти?» «Почти на месте», — усмехнулся он. «Пошли». И меня дернули за собой. Хорошо, хоть тут был свет и отсутствовали привидения. Добрались довольно быстро. «Прекрасная дама не пригласит своего спасителя на чай», встав напротив двери и, не давая мне войти, поинтересовался брюнет. «Не пригласит», — подтвердила я. «Ему что, медом намазано? Пусть пойдет на чай к кому-то еще. Полный город кандидатур. Или на экзотику потянула». «А если и так?» — рассмеялся демон. «Я против», — заверила я и, поднырнув под его локоть, торопливо щелкнула ручкой, залетая в комнату. Закрыть дверь прежде, чем вошел мой спаситель, не успела. «А ничего, так живут наши бедные адепты», — присвистнул крылатый. Я предпочла не отвечать. Комната как комната. Главное, свет включился сам и без всяких закидонов. В остальном — типичная общажная железная кровать с поцарапанной спинкой. Стенка с именем на обоих, тумбочка на трех выживших ножках и шкаф. И, если я что-то понимаю в общагах, дверца шкафа будет открываться ночью и скрипеть. И да, у окна стояла еще одна кровать, с таким же набором особых примет, как и первая. Именно на кровать у окна уселся демон и внимательно принялся изучать меня. А я что? Рюкзак нас интересовал куда больше, чем всякие разные. Разложив пожитки на кровати, я распахнула шкаф, выдавшие нечто сравнимое с ослабленной звуковой гранатой, и принялась раскладывать нехитрое барахло. «И ничего не спросишь?» Спустя молчаливые пятнадцать минут поинтересовался демон. Неа, покачала головой я. Внизу уже не ругались, не грозились поймать виновника обрушения люстры, и меня начало понемногу отпускать. «Может, чаю?» «Тоном демона-искусителя, хотя кто знает, может, мой демонюга на этом и специализируется?» — предложил брюнет. «Ага», — хмыкнула я. И подумала, что фиг открою ему дверь, когда он вернется с чашками. Демон тонко улыбнулся и посреди комнаты повис под нос с двумя чашками и блюдечками со сластями. Я едва сдержала смешок. Вот уж точно на темной стороне кормят печеньками. И вкусными-то. Не удержавшись, слопало почти все. Такой, с набитым ртом, и едва не давящийся от смеха, за распитием чая меня застукал альтар. «А попросить разрешения войти?» С набитым ртом получилось неразборчиво, но магу было все равно. Он придирчиво оценил мой вид, мысленно прикинул расстояние до демона и зло прищурился. «Наон, что ты здесь делаешь?» «Разве тебе плохо видно?» Демон плавно поднялся и подошел к магу, чтобы продемонстрировать чашку с чаем. «Можешь присоединяться, если не боишься, что отравлю». «Моя смерть тебе невыгодна», — будто для себя сказал альтар. Мне же стало смешно. Какие страсти мордасти. И так понятно, что убивать обычного мага демону не с руки. Вот будь альтар каким-нибудь наследником или обладателем мега-крутого артефакта, который бы перешел убийце, резон бы имелся, а так? Нет уж, мага не отдадим, самим пригодится. Это моя комната, хмуро напомнила простую истину. И если будете ссориться, оба из нее пойдете лесом. Лесом? Удивился демон. «А у вас куда посылают?» — проявила я тягу к знаниям. «Лесом», — утвердительно выдал на он, чуть посмеиваясь себе под нос. Альтар покачал головой, но воздержался от комментариев. «Вот и отлично. Болотно-каковские переговоры пройдут успешно», — возликовала я, чуть не облившись чаем. Горячие сладкие капли попали на пальцы, заставив изображать пасы волшебника-недоучки над кроликом. «Очень за них рада», — серьезно проговорил Альтар, и без разрешения уселся на мою кровать. Нет, ну вы это видели. Приперлись оба без приглашения, оккупировали мою мебель и портят микроклимат комната. Жаль, как жаль, что мы неуваничны. Они бы мне уже заплатили неустойку за порчу воздуха. Он же страдает от тяжелых взглядов. Они вон друг друга испепелить готовы. Влагу мне испаряют. Вот нехорошие дядя. Я поднялась, уперев руки в боки. Чашку благоразумно отставила на тумбочку. Выстояла, хотя ножки покачнулись. Да уж, кружок очумелые ручки. Имени меня скоро начнет свою работу. Эта комната объявляется территорией, свободной от выяснения личных отношений между демонами и магами. В случае нарушения всего главного правила обе стороны будут мыть пол и соскребать паутину, пока не помирятся. провозгласила я. Фанфар не хватило, что подпортило эффект, но я собой осталась довольна. «А что касается болотно-демонических отношений?» «Не поощряются». С умным видом после минуты колебаний возвестила я и обратилась к альтару. «А здесь комендантский час есть? А то спать охота, а я стесняюсь». «На он!» Альтар как будто очнулся от оцепенения. «Нам пора». «Я буду заглядывать», — ласково улыбнувшись, пообещал демон. «А я буду готовить яд», — мстительно подумала я. Зная, на ком стану испытывать зелья, поиграем, пообещал клыкастый гаденыш, который уловил мое настроение. Хотя он же мысли читает, зараза. Магистр Альтар!» как приличная девочка обратилась я к магу. А как защитить свои мысли от всяких разных? Темноволосый хмуро взглянул на демона, сосредоточился и зачем-то потрепал меня по макушке. На он неодобрительно поджал губы, но от возмущения воздержался. Так его. «Пожалуй, я прощу альтару что-нибудь». «Позже вас научат ставить блокировку», — пообещал маг. «Вы научите», — почему-то уточнила я. «Если придешь на факультатив», — подмигнул он и вышел, оставляя меня наедине с комнатой и всеми ее обитателями. Три комарихи сдохли мгновенно и от счастья. Я почувствовала себя извергом и решила извергнуться на кровать, упав поверх покрывала и уснув. А что? День тяжкий, вышел насыщенный. И почему у меня во сне прыгали на люстры крылатые демонята, а взъерошенные маги пытались их снять? Предупреждать о проведении собеседования – дурной тон. Именно такой вывод я сделала, одиноко гуляя по коридорам Каке, разыскивая загадочную аудиторию 113. О том, что собеседование проходит именно там, я узнала случайно, упав на одного адепта, пришедшего на это самое собеседование. Увы, парень не оценил привалившего счастья и демонстративно потирал шею. Я также демонстративно глядела на его чахлые ручонки, намекая, что мог бы и подкачаться, прежде чем кикимор ловить. А раз уж вытянул руки, мог бы и удержать. Архитектор Кирстинской академии колдовства был либо садистом, либо почетным членом тайной канцелярии. Конечно, есть вариант, что он являлся и тем, и другим, но мы отмели его как самый вероятный. Нужную аудиторию мы нашли в подвале, нашли по самому лучшему источнику, поругания. Чувствовал мой копчик, что и мы, разыскав этот оплот заветных штампиков на бумажке, выскажем все наболевшее о странном здании. Заметив у дверей аудитории науны, я решила промолчать. А вот он молчать не стал, повышая свои шансы на отравление супом. Даже яд варить не придется. Ибо суп в моем исполнении уже верное оружие массовых репрессий. По сравнению с ним яд — всего лишь легкая смерть. «Адепт Кокекимора, вас ждут». Пронеслось поверх всей очереди. В мою сторону обернулись три десятка голов и зло воззрелись на лезущую вперед них бедную маленькую Данечку. Но отступать было некуда. Я гордо вытянула шею, вздернула подбородок и заработала локтями. Начала прорезать путь сквозь недружелюбный океан Окол. По печени, по печени, в солнечное сплетение. Уклониться, отметивших в волосы когтей. «О, вот всегда знала, что идти впереди всех опасно!» но не до такой же степени. Они могли бы и помягче относиться к себе. Мои локти, они того, угловатые и острые, и попадают во всякие интересные места. Рядом взвыл парень. «Прости», — смутилась я. «Иди уже», — простонал он, сгибаясь. «Иду». Я тихонько проползла мимо, представая пред темными шоколадными очами демонюги. «Звали?» В моем голосе было столько обожания этого конкретного мужчины, что он отступил на шаг, смерил меня внимательным взглядом и рассмеялся. Какой же он веселый. Иди. Наон открыл дверь и едва не пришиб, закрывая ее за мной. Пятая точка недовольно взвыла. Да уж, с ним мы явно не подружимся. В аудитории 113 на сцене за длинным деревянным столом сидела комиссия, призванная проверить адекватность поступающих. Со своей работой они справлялись крайне плохо, ибо себя я бы даже на порог не пустила, не говоря уже о собеседовании. Но как же здорово, что они не я. Тяжело спускаясь к первому ряду, я внимательно осматривала жертв моего будущего произвола. Их было трое. Глубоко уважаемый старичок, сидевший в центре, что намекало на его ректорское титулование, альтар с мукой и скорбью, взирающий на меня, и... тот мелочный гад-фрик из кафе. Вот уж где свиделись. Я зарычала, я застонала, я убилась об стену. Где-то в мыслях все так и было, а вот на самом деле. Я продефилировала на первый ряд, смерила его недовольным взглядом, нашла стульчик и подтащила к сцене. Будем считать, у нас проверка на навык маскировки. Улыбаемся, улыбаемся, Данька, и ногу на ногу. И вперед прогнуться. Глаза альтара начали медленно наступать на лоб. Лоб сопротивлялся, укрепляя последний гарнизон, брови. Герои сдаваться не собирались. Слово взял вчерашний старичок. «Итак, госпожа поступающая, представьтесь». Данька я, смутившись, ответила и глазки в пол уткнула. «В мыслях, конечно, хотя кое-чьи красивые глазища я бы не отказалась в пол втоптать вместе с остальным телом. Я из-за него комаров кормила, а это тут сидит и смотрит, как на ветошь. Модель, то есть. Раса». Отсутствие фамилии они проигнорировали. Вот же святые маги. «Нет, инквизицию организовывать не будем. Такие и нам пригодятся». «Болотница», — еще более смущенно откликнулась. «Цель поступления». Я ну вот совсем засмущалась. Точно красная сидела, думала. Как не засмеяться, ибо после того, как... Ш... Ибо после того, что я собиралась выдать... Да уж, была не была. Если правильно разобралась в повадках молодых кикимор... «Должно выгореть». «Замуж хочу». выпалила и предано преданно в голубые глазища ректора уставилась. «С мольбой, ага. Дескать, подсобите сиротинушки в этом нелегком деле, поиски жертвы». «Замуж?» — переспросил Фрик, прищурившись. «А за кого?» «За красивого и богатого», — уточнила я, отметая разом всю приемную комиссию. «И как долго вы собираетесь?» Фрик задумался, подбирая слова. «Его искать». «Мне почудилось, или он хотел сказать совсем другое? Что-то на тему «отравлять им жизнь» не сказал? Тогда хвалю, молодец». «Пока не найду», — призналась я и хлопнула ресничками. Фрика перекосила. «А, точно, не нужно посылать урагана в сторону слабых духом». «Хорошо», — тяжело проговорил старичок. «Альтар, начинай тестирование». И тот начал со сладкой улыбочкой, от которой медуза Горгона бросилась бы глядеться в зеркало. Он поинтересовался. «Госпожа Дана, а не сосчитаете ли вы нам дом?» Он прищурился, наслаждаясь звездным часом. «Пятьсот Вот ведь гад. Я же только-только по легенде до пятисот научилась. Это же валит, как есть валит. Вот плохой преподаватель. Коз... Кознючий какой!» Ничего, отольются кошки мышкины слезки. И я начала считать. Один. Задумалась. Хорошо так задумалась. Лобик от усердия нахмурила и думала, думала. Два. Через пять минут обрадовала я их своими познаниями. Три. Еще полчаса тяжких мыслительных колебаний были позади. На четырех они не выдержали. Слабаки. Хорошо, мы вам верим, заверил председатель комиссии. И правильно, верьте на слово. Платные студенты, они везде одинаковые. А, болотные. Да, мне уже жалко нашего куратора. Один плюс три? Неуверенно поинтересовался Фрик. Пять? С чувством собственного достоинства и гордостью за правильный ответ выдала я. Альтар закрыл лицо руками, Фрик усмехнулся, а ректор тяжело вздохнул. «Где мы сейчас находимся?» Спросил он. В аудитории, нисколько не колеблясь, ответила я. «Можете быть свободны». махнул старичок. «А меня взяли?» Готовая продолжать спектакль поинтересовалась, я хищно усмехаясь. «Да, вы показали беспрецедентные знания, достойные лучших представителей своей расы. Пожалуй, если бы я не хотела выглядеть дурой, я бы обиделась. Ну, а так, победа». Из аудитории я выползала под взгляды полные ненависти. Только демон потешался над толпой, удерживая от рукоприкладства своим присутствием и... «Яна Самойлова», — объявил на он следующую жертву собеседования. Сквозь толпу принялась усердно пробиваться невысокая девушка в джинсах и толстовке. «И откуда она здесь взялась? Здесь же только местные». «Нет только», — поняла я, разглядывая новоприбывших отщепенцев. «Все они выглядели нормально. Обычные лица, обычная одежда, обычные кроссовки и кеды. Все обычное, но для ситуации странное. Вот на что хотите, поспорю». Они, как и я, нездешние. Но нездешний статус даже скрыть не пытаются. Что ж, шансов завести друзей становится больше. Всегда приятно дружить против кого-то, а против кого будет дружить весь поток, если не против пришлых. Да уж, хорошо ты, Данька, устроилась. На все готовом и без проблем. А могла вместе с ними стоять. Какое чудо, что альтар закрыл мои мысли от посторонних, иначе учиться мне с этой группой лабораторной. Ибо ничего хорошего им моя сокровенная пятая точка не предвещала. В общежитии я вернулась, пребывая в глубокой задумчивости. Странно, что джинсовые товарищи никак не изменились. Они были совсем обычными. Русыми, темными, с веснушками. Без рожек или зеленой шевелюры. Они были нормальными. В то время как очередь на собеседование даже клыками и когтями похвастаться могла. И зачем их вообще на собеседование повели, если они знать ничего не могут? Еще и без очереди. Я-таки кимора, это другой разговор. Платница-неудачница, страхолюдна и приблудна. Но своя. А они совсем чужие. Ой, не нравится мне все это. В общежитии у лестницы я столкнулась с тоскующим Георгом, собирающим с пола осколки люстры. И стыдно мне стало. Так стыдно, что я прошла мимо него со скоростью летающего ёжика. Нет, серьезно, стыдно. Не хотела, чтобы так получилось. Данька. Крик мага вырвал меня из раздумия и придал ускорение, но... «Бегать, когда тебя левитируют к месту преступления, тяжкая непосильная работа». «Это твоих рук дело?» — негодующего просил Георг. «Нет», — честно ответила я, не уточняя, что свалить люстру можно и без помощи рук. «Странно», — нахмурился он. «Не врёшь». Я перевела дыхание и занесла ногу, чтобы снова ступить на лестницу. «Ты из собеседования?» «Ага». Сменя темы я обрадовалась, как новым джинсам. Хотя нет. Джинсы я бы встретила более счастливой. Сильно валили. Все же солидарность ему была не чужда. Ага. Войдя в руль, пустила слезу я. Они... Они всякое спрашивали. Совсем без совести. И альтар этот. Как он мог? Эй, Дань, что случилось? Не приняли? В его глазах появилась забота и даже гнев. Не на меня, на альтара. Приняли. Но я так страдала. А они... Изверги. Бедняга. Он обнял меня, погладил по волосам, желая успокоить, влез в колтун и... «О, аккуратнее!» — возопила я, дергаясь в сторону. «Прости», — смутился Георг. «Я не специально. Я ему верила, вот честно верила, но боль не проходила. Как и не приходило благодушие. Ему, последнему, слишком мешал клок моих зеленых волос в руках Георга». «Отдай!» — надувшись, потребовала я, протягивая руку. «Парень отдал». Зачем мне вырванный клок собственных волос, если парик я делать не собираюсь, ускользало от понимания? Впрочем, даже в родном мире волосы порой сжигали, чтобы не сглазили. А уже здесь и подавно следует ухо востро держать. И угораздило же. Я все меньше сомневалась в реальности страны Глюкландия, А что, если это не бред? Не кошмар и не нечто другое? С этим определенно нужно разобраться и начать следует с языка. Захватить кого-нибудь из джинсовых и взять в оборот. «Да, именно так и сделаем». «Прости», — помявшись, извинился Георг. «Я не хотел». «Верю», — хмуро откликнулась я, зажимая в кулаке вырванный клок. «Только мне от этого не легче. Я могу что-нибудь сделать». Тут же предложил парень. Какой он все-таки честный и добрый. «У меня вопрос. После собеседования», — уточнила я. «Там какие-то ненормальные стояли. Группа целая». Вроде и лица обычные, но не наши, и одеты странно. «Даже более странно, чем ты в нашу первую встречу?» — не удержался и подел меня Георг. «А чего странного в пижаме? Подумаешь, решила ночью прогуляться и заснула, всякое бывает». «У вас точно», — подтвердил мой милый собеседник. «Как удачно я кикиморой стала. Вот только я кикиморой стала, а остальные нормальными перенеслись, как белые человеки». «Ты не ответил?» — напомнила я, дергая парня за рукав. «Не ответил». «Хорошо, хорошо», — сдался Георг. «Только я тебе этого не говорил. Магистр Дейнес в другой мир на разведку ходил. Нашел там подходящих нашему миру людей и привел сюда». «И привел сюда. Это эксперимент. Смогут ли иномерцы прижиться в местных условиях? Как быстро они адаптируются и ассимилируются с местным населением?» ассимилируется, если мне не изменяла память, а она у меня моногамна, то слово это такое не очень хорошее, подразумевающее сексуальные отношения с коренным населением. А вот на какой основе нигде не уточнялось. Хорошо, что я зеленый шевелюры щеголяю коренной этнос как никак в первом ино мирском поколении. Да, магистр собирается их всячески сводить с представителями иных рас. «Интересно же, что получится». Глаза аспиранта лучились исследовательским интересом, а у меня по спине холодок прошел. «Не, эксперименты на людях зло, особенно если подопытный ты». «А они знают?» Решила проверить догадку я. «Нет, кто же им скажет?» «Они и про мир почти ничего не знают». «А если эксперимент не удастся?» «Ну, тогда всем участвующим странам выделят по своему иномирцу». И каждая раса вольна проводить собственный эксперимент. Пожал плечами парень. Да не беспокойся, обычных адептов это не затронет. Сама не полезешь знакомиться. Никто заставлять не станет. Ты же наша, а они пришлые. За тебя вся болотная рать встанет. Георг, а какое у них положение? Пока была возможность, хотелось прояснить все. Юридическое, уточнил парень. Они собственность академии. Рабы? «Примерно», — подумав, согласился он. «Но я тебе этого не говорил. И сами подопытные знать не должны. Для чистоты эксперимента. У них есть легенда, пусть придерживаются ее. Так что сделай вид, что тебе интересно, а лучше вообще не лезь». «Хорошо», — кивнула послушная я и добавила. «А у них группа полная? Все, кого пригласили, прибыли?» «Нет. Одной нет. Уникальный в своем невежестве экземпляр. с расстройством поведения. Прямо просмаковал диагноз Георг. Даже жаль, что потерялась. Интересно посмотреть, как бы магистр выкручивался. «Не любишь ты его?» Заметила я, переваривая определение себя. И ничего не невежественное. Подумаешь, с незнакомыми психами не разговариваю. Так это доблесть и ум, а не расстройство поведения. Вот. «Не люблю», согласился Георг. Он мне как-то курсач срезал. «Недостоверно», — сказал. «А я все просчитал. Подумаешь, теоретически, но ведь может быть». «Может», — автоматически кивнула я. «Все может быть. Я пойду?» «Иди», — махнул рукой парень и с досадой возрился на осколке. «И что тебе стоило еще денек повисеть? Тогда бы Майс убирался».